Умра, юриспруденция 30. Я ищу семь между рядом и горьким новичком с классом. Тогда это допустимо от моего запрета с горлом или по умолчанию, а горло лучше.